Глава 31. Дознание. Магистр ждал вестей с того самого момента, как отправил Изегеру письмо с советом жениться на безродной. И вот теперь, когда в лицо дышала зима, он наконец дождался. В его кабинете, едва не снеся дверь, из разверзнувшегося пространства появился сам лорд Ханнер. Его глаза горели. Синяки, невесть откуда взявшиеся под ними, выглядели так, словно Изегер нацепил черную разбойничью маску. На скулах отливалась синего щетина. Обычно аккуратный в одежде, неукоснительно следующей столичной моде, даже в той глухомане, где проживал, сейчас он выглядел неподобающе. Рубашка выправилась, манжеты несвежие. Сапоги такие, как будто их хозяин проделал весь путь до столицы пешком. «Какими ветрами, мой друг?» Магистр был до слащавости приветлив. Встал из-за стола, прошел вперед, раскинул для объятия руки. «Как поживает твоя юная жена?» Изагир нахмурился. «Я вроде не писал вам, что она юна». «Да?» Магистр, забыв об объятиях, в задумчивости провел пальцем по седой брови. «Должно быть, я напутал. Видимо, решил, что раз новобрачная, то непременно юная. И что тебе привело ко мне?» «Нужен совет?» «У меня беда». «О, я весь внимание». Магистр показал рукой на диван, на котором сам неспешно занял место, думая, что из эгерпо следом. Но тот как был на пороге, так там и остался. «Я за вами». «Время не терпит, уважаемый магистр. Дорога каждая минута. Моя жена исчезла. В замке обнаружено два женских трупа. В придачу ко всему потерял память Квалон, который последним видел живой леди Джулию Ханнер». И Зегер передохнул. Мысли, облаченные в слова, как нельзя лучше характеризовали размер катастрофы, случившейся в его владениях. «Спасибо леди Марисе, которая сумела отразить нашествие крыс, до смерти напугавших бастарда короля». Он единственный из гостей, кто немедленно отбыл во своясе. Остальных я попросил задержаться. Но и они пребывают в волнении. Мои пограничники не спят уже третьи сутки, а жители ближайших деревень боятся выйти из домов». «Как же ты допустил все это?» Магистр укоризненно покачал головой. «Если ты не в состоянии найти управу на жену, позволив ей сбежать, о чем тогда говорить, мой мальчик? И что значит «исчезла»? Мне ли тебя учить, что достаточно призвать строн?» Я призывал, и не единожды. Он не откликается. Главный макс вскинул брови. Значит, я уверен, что жена жива, но что-то сделала со строном. И Загир упрямился, что вызывало лишь улыбку у магистра. Она же с земли, а мой небольшой опыт общения с землянками показывает, что они способны снимать родовые амулеты. Нет, мой друг, неважно, какая женщина надела амулет. В агриде его невозможно снять без участия короля. Ответ магистра был мягок, но категоричен. «Боюсь расстроить тебя, но, скорее всего, твоя жена мертва. Хотя...» Он внимательно посмотрел на Изегера. «Хотя ты должен был почувствовать ее смерть. Вот тут». Главный маг приложил ладонь к своей груди. Туда, где билось сердце. «Это как обрыв мелодии. Вот только что она играла, то тихо, то громко, но вдруг резко смолкла. После консумации обрыв песни Строна пропустить невозможно». «Я отказался от консумации». «Как?» И только сейчас понял, как был самонадеян. Магистр закрыл глаза. И откуда тогда уверенность, что безродная жива? Лорд Ханнер поморщился. Еще совсем недавно он сам спрашивал, как избавиться от безродной, а теперь это слово резало его в слух. Она ушла из замка с кавалоном, которого наутро нашли привязанным к дереву. Узлы вязали на альфийский манер. Так-так-так. Магистр поднялся сложил руки за спиной и подошел к окну, где на столицу медленно опускалась ночь. Факелы зажигались то здесь, то там, а магическое сияние вокруг королевского дворца набирало мощь. Ты хочешь сказать, что ее похитили эльфы и каким-то образом сняли с трон? Но это невозможно, даже если ты не подтвердил брак. Я верю, что моя жена жива. Уверенность и вера разные понятия. Ну хорошо. Магистр заметил, как из сжал челюсти. Пусть жива. Но что ты хочешь от меня? Приказать ей вернуться, я не в силах. Я хочу, чтобы вы поговорили с Квалоном. Я надеюсь, вам удастся прочесть в его мыслях, что же на самом деле случилось с Джулией. И не менее важный вопрос, который вы в состоянии выяснить. Кто задушил дочь главы пограничников и зарезал вторую девушку, которая долгое время работала у меня служанкой? Какие у тебя были с ними отношения?» Магистр мог бы не спрашивать, он уже по промелькнувшей и тут же спрятанной мысли Изегера знал, что одна из них его любовница. «Ну, я думаю, ты знаешь ответ, ведь твоя безродная сбежала сразу же после убийства, не так ли?» «Джулия не убийца, я чувствую более опытную руку, кто-то сделал все, чтобы девчонка исчезла». Магистр отвернулся к окну, он не хотел, чтобы Изегер видел его глаза, в них светилось торжество. «Исчезла жена, вместе с ней строн!» Промурлыкал он на мотив той песни, что засела в его мозгу после театра. «Наследник Ханнеров вновь изгой!» «Если вы не пойдете со мной, я буду вынужден обратиться к лорду Цессиру, а вы знаете, как его люди работают. Они не оставят камня на камне, но докопаются до истины. Подчиненные Цессира не читают мысли, они их выколачивают вместе с зубами. Поэтому я призываю вас». Вы действуете более мягко, и достаточно будет пары дней, чтобы разобраться в происходящем. Ну что же, ты меня уговорил. Жди на следующей неделе. Дорога до южных границ не близкая. Сейчас. Мы отправимся туда сейчас же. Вот амулет перемещения. Квалон Вейджик смотрел на свет детскими глазами. Смеялся птички что села на ветку и встряхнула крыльями. Удивлялся солнечному зайчику, что отразился от зеркала и застыл на стене. Улыбался старику в красной шапочке, что разговаривал с ним ласково-ласково и подарил леденец на палочке. «Нет, Квалон не поможет», – распрямился магистр, теряя контакт с глазами вжика. «Его голова точно пустой горшок, который заново нужно заполнить знаниями. Упорство и труд, и мальчик станет прежним. Правда, события, которые намеренно уничтожили, не восстановятся». «Кьярва!» Лорд Ханнер устало потер лоб. «И в большой дозе». Скорее всего, его заставили выпить замешанное на ней зелье. Отпала еще одна ниточка, могущая привести к Джулии. Михайка, который сам вызвался на допрос, рассказал, что подслушал на кухне разговор двух посудомоек, одна из которых видела, как в дом, где остановился принц, тащили безумную девку, отважившуюся побить их господина как улучив момент, когда стражники отвлеклись, он пробрался в соседнее с опочивальней бастарда помещение и через общий для двух комнат камин подбросил амулет. Он так и сгорел в пламени, поэтому нажать на серый камушек стало невозможно, из-за чего хозяину пришлось обращаться к дочери рода изгоняющих крыс. На вопрос магистра, где Михайка раздобыл амулет, он не стал скрывать, что его подарила Мариса. Мало ли, когда в жизни такой порядочной девушке, как Джули, понадобилась бы защита, вот и понадобилась. «А ты знаешь, что противодействие королевскому сыну карается по закону тюрьмой?» Глаза Михайки расширились от ужаса. «Это я попросил его следить за Джулией». Изагир встал за спиной мальчика и положил ладони на его напряженные плечи. «И это я приказал действовать по обстоятельствам, если благополучие моей жены что-либо угрожает». «Жены?» Михайка обернулся. Веснушки на его лице побледнели. Мальчишка чувствовал себя неловко ведь он собирался предложить ей руку и сердце, годков через пять. «Джулия никогда не говорила, что она леди Ханнер!» Мы скрывали. Спокойно произнес Изегер. «Я бы не стал скрывать такую жену!» Насупившись, произнес сын прачки. Впервые в жизни Михайкина безоговорочная любовь к лорду была поколеблена. Череда гостей и слуг, которых собирался опросить магистр, была бесконечной. Изегер измаялся, слушая однообразные ответы. «Не видел, не слышал, не заметил». Лишь иногда магистр поднимал брови, что для лорда Ханнера было сигналом. Главный маг поймал интересные мысли, которые его собеседник желал бы скрыть. Не все высокородные семьи, и тем более слуги, знали о способности магистра читать мысли. Лишь тот, кто по количеству уникальных даров был близок к королевскому роду, удостаивался чести говорить с магистром, не открывая рта. И Загир был одним из счастливчиков. Она, магистр имел в виду только что вышедшую из кабинета кухарку, «Слышала, как Джулия угрожала ножом твоей любовнице?» Это был ответ на хамство Эрдис. Изыгер скривился, а магистр усмехнулся, прочитав в мыслях мага досаду на слова твоя любовница. «Безумная девка!» – начал один из стражников. «Почему вы называете леди Джулию безумной?» – мягко перебил магистр. Изыгер скрипнул зубами. дык вела себя так! Я однажды слышал, как она бегала по западному дому и как умалишенная кричала «Картора! Картора!» Магистр переглянулся с Изегером. Она видела тень. Лорд Ханнер покачал головой. Такого не может быть. Я был первым, кто встретил ее после возвращения с трона. В ней не чувствовалось и крупицы магии. Безродная девчонка с земли. Заметив сомнение на лице магистра, Изегер пожал плечами. Хотя допускаю, что какие-то ее зачатки она могла получить, искупавшись в бочке в моей лаборатории. Магистр взмахом руки отослал стражника. Изегер, ты понимаешь, что это значит? Если твоя жена видит теней, искупавшись в бочке со смывом магических заклинаний, а они у тебя одни из самых сложных и сильных во всем Агриде, то она – сытая ведьма. Один раз. Для убедительности Изегер выставил указательный палец. Она искупалась один раз. Для неискушенной души этого достаточно. Да, дело усложняется. Магистр поднялся. Я думаю, нам нужно навестить твоих родственниц. Изегер обругал себя последними словами. Что стоило ему сходить в западный дом и порасспросить Картору и Тильграссе о Джулии? Любопытные старухи наверняка знают о ней многое. Нет же, гордость и обида не позволили сделать правильный шаг. Посылая к ним безродную, он так или иначе надеялся, что бабушки присмотрят за ней, хотя бы из-за родового амулета. Магистр усмехнулся, поняв мысленные метания своего подопечного. Неспешно идя по мокрой от дождя дорожке, Баргир Син, из рода читающих мысли, тоже волновался. Увидеть тень Карторы, столько лет спустя, все равно, что вернуться в года своей молодости. Но, увы, встретиться с бывшей возлюбленной ему не удалось. Она просто отказалась выйти. Пришлось вести разговор с Тильграсси, которая все время прислушивалась к какому-то стуку. И в зависимости от того, какой тональности был тот стук, мягкий или гневный, она продолжала разговор или замолкала. Если желала Тильграссе чего-либо утаить, ей это легко удалось бы. В разговоре с тенями дар главного мага королевства оказался невостребован. Читать мысли умерших дело опасное, может затянуть в омут воспоминаний, и после чего читающему мысли одна дорога на остров безумных магов, выращивать кремвель и делать из него волшебный напиток, который так любят южные агрицы. «Жена из Игера, очень милая девочка, открытая и бесхитростная», щебетала Тиль, время от времени кидая укоризненные взгляды на внука. «Она сразу нам понравилась. Правда, в последнее время мы виделись редко, не хотели на нее давить». «Как вы поняли, что она видит вас?» «Была ночь, и Джулия, испугавшись моего присутствия в комнате, схватилась за канделябр, намереваясь оба...» Стук сверху потряс комнату. «Оборки помялись, извинить. Тиль разгладила несуществующие складки на платье. «Ах, на чем я остановилась? «То есть она взяла свечу, чтобы разглядеть вас?» «Ой, нет, Джулия не нуждалась в све...» Опять грозный стук в потолок. «В свежих фруктах». Тиль вытаращила глаза, и Эзегер закрыл ладонью лицо. После получаса такой беседы, магистр поднялся и откланялся. Смущенная тень жалобно посмотрела на Эзегер. «Я скоро приду к вам», – пообещал Тильграсси внук и вышел следом за магистром. Потолок сотряс ряд ударов. Изыгеру даже показалось, что Картора отстучала клюкой гимн рода ханнеров. «Ну что тебе сказать, мой друг?» Магистр сидел за письменным столом. «Хорошо, что ты не провел консумацию». Изегер поднял на мага глаза. Как он не силился скрыть, но в его голове на батом стучала паника. «Я пришел к однозначному выводу. Твоя жена – сытая ведьма». Своей властью я объявляю ее в розыск». «Нет, не может быть!» Изегер резко поднялся и навис над сидящим магистром. Тот вздрогнул от неожиданности и вжался в спинку кресла. «Джулия не ведьма и не убийца. Я готов в этом поклясться. Все, чему она научилась, это дар Строна. Она добрая и отзывчивая. Вы же слышали, старухи полюбили ее и помогали во всем. А они умеют разбираться в людях». «Чудеса просто так не случаются». Строн не действует на простолюдинов. Твои воины разобрали бой с Джулией и пришли к убеждению, что ею двигала валахова сила. Не могла щуплая девчонка вести битву с опытным бойцом и выиграть. Один ее прыжок, когда она снесла тебе часть шлема за гранью возможного. Она злая и мстительная. Ты ее не хотел, и она отомстила, убив любовницу. Сэрдис к тому моменту я уже расстался. Она могла не знать. А вторая? Вторая? Напрасная жертва, она стала свидетелем убийства. Но Михайка ее знает, как Михайка ребенок. И не говори, пожалуйста, что ведьма завладела и твоим сердцем. Иначе я расценю твои убеждения как происки Валааха. Так была решена участь несчастной попаданки. Лорд Ханнер, проводив магистра, погрузился в тяжелые раздумья. Как бы не хотелось ему вернуть жену, он не станет помогать людям магистра. Пусть ищут. А он отойдет в сторону и оттуда будет наблюдать за их движениями очень внимательно наблюдать, и сделает все, чтобы вытащить Джулию из передряги, в которую она попала по его вине. Он сам отыщет ее и вернет на землю, где девчонки с глазами козы, где девчонки с глазами косули, ничего не будет угрожать. А он переживет. Столько лет жил без жены и столько же протянет, отправив ее подальше от костра, поленье для которого с таким рвением готовит магистр. «Михайка, заходи, я знаю, это ты стоишь за дверью». «Лорд, миленький!» «Не отдавайте Джулию магистру!» «С чего ты взял, что я собираюсь предать ее?» «Он нехороший! Он все нарочно!» Мальчишка перешел на шепот. «Я слышал, как он разговаривал с леди Витра!» «И как?» «Она не произнесла ни слова, но я по ее хитрым глазам догадался, что они о чем-то сговорились!» «И как ты думаешь, о чем?» Изегер смертельно устал, а дети такие фантазеры! «Он скроет ее тайну за два зерна Саара!» «Он так и сказал!» Мое молчание стоит два зерна сара Запомни это, Дейта. Лорд Ханнер прижал к себе мальчишку, из глаз которого вдруг хлынули слезы. Я отыщу Джулию, обещаю, и верну домой, как она сама мечтала. Она у эльфов, да? Они ведь не убьют ее? Дурачок. Наша Джулия сильная. Если она сумела выжить у нас, то у эльфов как-нибудь приспособится. Да, она умная. Она добротой возьмет. И красотой. И красотой.